ЭПИЛОГ «Уже сел?» — пришло сообщение от Рома. «Да, почти, как первое занятие», — поинтересовался Дим у напарника, оставшегося с детским садом. «Не спрашивай», — ответил Коток. «Я их поубиваю к твоему приезду». «Крепись, ты же воин, как у Луз». интересовался Дим судьбой выжившего в ноге джагернаута пленника. Приходит в себя. Вроде он не тронулся головой. Думаю, освоится. Поаккуратнее с ним. Информацию давай порциями. Зачем он тебе? Он же чужак, поинтересовался Ром. Мне нужен человек, неучтённый системой. Всех подробностей сказать не могу. У меня посадка до связи и терпения тебе, друг. написал Дим и, не дожидаясь ответа, свернул окно переписки. Дим погрузился в вагон железнодорожного бота. Уезжать из Нового Ковчега именно тогда, когда осуществил собственную мечту и открыл цех по сборке ботов не хотелось, но того требовал долг. Рому придется в одиночку отсеивать способных от бездарей, а затем ковать из них профессионалов своего дела. Это немного тревожило, так как, откровенно говоря, сам Ром был тривиальным робототехником, но другого выбора не оставалось. Из динамиков раздался приятный женский голос. «Уважаемые пассажиры, бот «Новый ковчег» Невский синдикат отправляется. Просьба закрепить страховочные ремни и привести кресло в горизонтальное положение во избежание перегрузок. Расстояние... 2437 километров. Примерное время пути — 6 часов. Дим не стал идти против системы и соединил электромагнитные застежки, спинка кресла приняла горизонтальное положение, сделав его больше похожим на ложемент. В голове крутилось многое, но проблемы грядущего мало заботили Дима. Куда больше его волновал новый доминион — По своей сути это новый мир, город робототехники, где боевые боты — это не работа или средство существования 300-тысячного анклава. Для них роботы — это религия. Железнодорожный бот успел отойти от посадочной платформы и, попав в вакуумный подземный тоннель, начал быстро набирать скорость. От перегрузок помутнело в голове, будто от алкоголя, но Дим радовался всему новому. Новым ощущением, приятно щекотавшим мозг, новым приключением, что ждут его впереди, и новым знаниям, которые он обязательно получит в столице роботостроения. Конец первой книги.